18 -е. Лайла пребывала в плотной пустоте, что было подобно яркому солнцу и одновременно черна, словно каминная сажа. Ощущения смешивались палитрой безумного художника. В один и тот же миг вампирша брела, парила и тонула, будто ее сущность стала многогранной, но при этом как и не существовала вовсе. Тело, которое не получалось даже увидеть, казалось то песчинкой посреди океана, то громоздким утесом, помещенным в маленькую ракушку. Мысли же скользили вокруг золотыми рыбками живописного прудика, сверкавшими возле опущенной туда ладони. «Что происходит? Где я?» Безмолвные вопросы унеслись вдаль парой перелетных птиц и затерялись в лучезарной мгле. Странная противоречивость окружения пробудила желание вернуться домой. Свет и тьма плавно слились в цветное изображение. Всюду высились роскошные деревья густые ветви, украшенные румяными яблоками, тянуло к земле. В кронах щебетали птицы, а ветер благоухал ароматами цветущего шиповника. Королевский сад. Стоя на ведущей к фонтану мощенной дорожки, Лайла недоверчиво огляделась. Не помнила, как здесь очутилась. Скорее всего, задумалась. Дельвинус часто говорил, что она витает в облаках». Медленно проследовав к журчащей воде, перетекавшей по трехступенчатому конусу из мраморных чаш, девушка осторожно присела на плоский бортик, щедро нагретый полуденным солнцем. Странно, но в такую замечательную погоду душу не покидало необъяснимое чувство тревоги. Словно забыто какое-то важное дело. Присутствие на встрече с ордонезийским послом? Нет. Она состоится завтра. По просьбе отца лично перепроверить земельное соглашение для рорхской делегации? Документы подготовят только к вечеру. Королевский бал в честь Дня Благоденствия? Он вообще аж на следующей неделе. И тем не менее что-то выскользнуло из памяти подобно шелковой ленте, кружившихся в вальсе волос. Лайла обратила внимание, что в саду было на редкость пустынно. Она слышала, как пели птицы... Как у живой изгороди щелкали ножницы, как неподалеку вели приглушенную беседу патрулирующие территорию стражники, но никого не видела. Девушка встала, настороженно огляделась, а потом приблизилась к кустам шиповника, обрамлявшим круговую дорожку вокруг фонтана. Везде раздавалось жужжание, однако в поле зрения не попалось ни пушистого шмеля, ни стройной пчелы, которые обычно с первых отблесков зари и до закатного багрянца собирали нектар с розовых цветков. Принцесса испуганно попятилась, а потом со всех ног, насколько позволяло платье, бросилась к крохотному прудику, что затаился в конце сада между двумя клумбами с красными розами. Опасливо приблизившись к обложенному камнями водоему, она уронила взор на игравшую солнечными бликами гладь. Вместо привычного великолепия золотых рыбок в кристально чистой воде просматривалось лишь песчаное дно. «Это всё ненастоящее», — протестующе замотала головой Лайла. «Я просто сплю». Она больно ущипнула себя за бедро, но гнетущее окружение никуда не делось. «Нет? Ладно. А если так?» Девушка присела, намереваясь отковырнуть камень размером со шкатулку для драгоценностей и всполошить безжизненный прудик гейзером брызг. Тот не поддался. Аналогичные другие. Словно в землю вросли. Даже самый маленький, с лака оказался неподъемным. Замешательство, осознание полного бессилия, паника. Грубые ножницы защелкали всего в нескольких метрах. Лайла вскочила и, круто развернувшись, выбросила вперед ладони, направила их на кубический куст Туи, рядом с которым никого не было. Она уже не знала, что пугало ее больше. Невидимый садовник или собственный странный жест почему-то вселявшись стойкое чувство защищенности, все походило на безумие. На те страшные сны, когда болезнь приковала ее к постели. Болезнь? Откуда это воспоминание, когда худшим недугом жизни по сей день значилась детская краснуха? Восемь лет уж минуло с той крапчатой поры. Или больше? Лайла поймала себя на мысли, что не уверена в своем возрасте. Сколько ей? 19? Тогда почему она помнит свой 20-й день рождения и мрачное лицо отца, когда тот беседовал с придворным лекарем? Что за сумасшествие? Я и бред ударили по колоколу рассудка двумя тяжелыми молотами, после чего сцепились насмерть, как загнанный волк со стаей охотничьих собак. Не в силах отличить правду от вымысла, девушка вскопнула волосы руками, а потом с ужасом пролепетало единственное разумное объяснение внезапному помешательству. «Меня отравили!» Хоть, вероятно, было уже поздно, Лайла вмиг упала на четвереньки, сунула в рот пальцы и... замерла, так и не предприняв попытки избавиться от яда. Осторожными движениями, какими можно гладить бархатные крылья мотылька, она изумленно ощупывала острые выступающие клыки. Вслед за неожиданной находкой в сознание влетели изображения, яркие, как гадальные карты. Руины замка, бескрайние леса, карстенур, морское путешествие, савальхат, горные тропы. Воспоминания закружились осенней листвой, а затем улеглись, словно чаинки в фарфоровой чашке. — Я знаю, где я, — прошептала вампирша и, насупившись, поднялась. — В армориуме! Теперь, слушая заливистое пение птицы, щелканье ножниц у куста Туи, она смотрела на необитаемый сад совершенно иными глазами. Без тени страха. Перед ней была лишь иллюзия. Искусно построенная из кирпичиков памяти. Та самая эфемерная комната, о которой говорил Леонардо. Окажись, Лайла здесь после смерти? Возможно, и приняла бы все за чистую монету, ведь даже попав в Эрмориум живой, Она хлебнула фальши, едва не утонув в реках забвения. Пасмурные мысли множили сомнения. Сколько времени потребовалось, чтобы заново обрести себя? Каждая минута промедления могла стоить часа в реальном мире. Или дня. Вдруг лучи рассвета уже давно рассеяли звездный портал. Тогда... Нет, нельзя терять самообладание. Нужно собраться и во что бы то ни стало разыскать любимого. После всего пережитого оставлять надежду преступление против собственного счастья. Воззвав к хладнокровию, девушка принялась рассуждать логически. Раз в призрачном саду нет даже насекомых, по-видимому, каждому узнику вечности отводилась своя темница. Значит, следовало понять, на каком фундаменте стояла та, где томилась душа Джона. Лайла всем сердцем верила, что это будет их общее воспоминание, иначе... Нет, она отказывалась думать о плохом. Леонардо подчеркнул значимость эмоциональной связи. Начать поиски было решено с места первого поцелуя. Вампирша прикрыла глаза, воспроизводя в голове каждую деталь того волнующего вечера, облюбованную редким рогозом тихую заводь, сине-сиреневое небо, льющее отголоски тепла на прохладу лесного озера. Позади берег с высокими кустами, а впереди затянутый резкий пятачок, зеркальная гладь в объятиях зеленого ковра. Чем сильнее она погружалась в воспоминания, тем отдаленнее звучали птичьи трели и щелканье ножниц. Вскоре зыбкое эхо сада поглотила тишина. Хоть Лайла и не поднимала век, в черноте вырисовывался берег озера, только место несколько отличалось от запечатленного в памяти. Вода была почти незаболоченной а вместо кустов выселся густой лес. Посмотрев по сторонам, девушка опустила взор под ноги, обнаружив лишь низкую крапиву, тело было утрачено. Однако возможность видеть, слышать и чувствовать непонятным образом сохранилась. «Джон!» — вновь озираясь, позвала она. Голос оказался беззвучным. «Джон!» Крик тоже не покинул чертогов сознание. Вампирша ощутила себя... Не мой стоявший у пустой театральной сцены. Но так ли необитаемая лесная заводь, какой могла представиться? Кому принадлежит это воспоминание? Ответом на безмолвные вопросы стал хруст прибрежных зарослей. Приминаемые кем-то плывущим, толстые стебли рогоза падали один за другим, как пожатая серпом пшеница. Над болотной травой показалась вытянутая морда змея. Потом еще одна... И еще, пока их не насчиталось пять. Каждая с пастью полной иглообразных зубов, перепончатыми ушами и маленькими глазками. Гидра. Лайла поняла это прежде, чем головы начали извиваться на длинных шеях, а из рогоза выступило массивное чешуйчатое туловище. Как хищное создание выбирается на берег, девушка наблюдала уже из-за дерева, к которому переместилась сила силой мысли. Она опасалась, что магическое существо... Почувствуют ее присутствие. Гидром приписывали много аномальных способностей, но проверять их достоверность совсем не хотелось. Да, воспоминание нашло нужное место. Только в другой период времени. Возможно, за сотни лет до того романтического вечера. Джона здесь точно не было. Следовало искать дальше. За мыслью о первом поцелуе рассудок пленила новая догадка. Первая встреча. Тогда Лайла и не предполагала, что встретит в заброшенной усыпальнице не просто порядочного странника, а мужчину, за которым без раздумий отправится в зазеркалье миров. Однако, был ли тот миг таким же важным для Джона? Сконцентрировавшись на воспоминании, девушка оказалась в темном зале. Факелы на колоннах освещали восемь расставленных по периметру саркофагов, гробница, но вовсе не та, куда вампирша желала попасть совершенно незнакомая, чужая. Одни только фрески, украшавшие свод пустынным пейзажем, намекали на ее принадлежность к западному континенту, не говоря уже о крупицах песка, желтевших на каменных плитах пола. Означало ли это, что в Эрмориуме не существовало указанного места и сознание перенеслось в максимально похожее? Лайла приметила чье-то плечо, выступавшее из-за дальней колонны. Невзирая на тревогу, она неторопливо сместилась в сторону, чтобы увидеть узника-усыпальницы. Некто крупный, одетый в потрепанный балахон, стоял к ней спиной. Дарованная отсутствием тела невидимость позволила бесшумно приблизиться к незнакомцу, обойти его и... Оторопеть! По центру обрамленного капюшоном лица блестел огромный карий глаз, над которым, подобно скальному уступу, нависал лоб. Под ним располагался почти вросший в щеки приплюснутый нос, а ниже по бокам озлобленно выдвинутой челюсти торчали два тупых клыка. Циклоп. Согласно записям Королевской библиотеки, циклопы достигали до трех метров в высоту и с сроду не носили одежды. Даже частично прирученные особи, что слыли невиданной редкостью, предпочитали набедренным повязкам естественную наготу. Этот же... Несмотря на возрастные морщины, был значительно меньше и, помимо балахона, поражал взор тяжелыми кожными ботинками. Словно являлся разумным, равным человеку. Как такое возможно? Почесавшие толстыми пальцами с желтыми волнистыми ногтями, циклоп развернулся и зашагал к ближайшему саркофагу. Там он опустился на колени, прижал к груди скрещенные ладони и что-то забубнил. В тихом голосе угадывались иностранные слова. Пусть язык и оставался непонятным, проникновенный жест говорил сам за себя. Молитва. Слушая утопавшее в треске факелов бормотания, потрясенная Лайла опомнилась лишь спустя несколько секунд. Джон, нужно найти Джона. Но какое из памятных мест выбрать? Где были пережиты самые сильные эмоции, способные создать спасительный островок в море вечности? Море. Точно. Как она могла забыть? Жемчужный дол! Закатное солнце целовало искрившийся горизонт, а они страстным дыханием нарушали тишину благородных апартаментов. Девушка сосредоточилась, пыльные стены усыпальницы сменил богатый интерьер гостиницы. Отсветы догорающего камина ласкали пушистый усыпанный лепестками росковер. На укрытой шелком перине таяла вечерняя заря. Здесь было знакомо все. От розовых свечей на комоде до вазы с фруктами на прикроватной тумбочке. Неужели воспоминания действительно существовало? Взор метнулся к балкону, но за стеклянными дверцами никого не стояло, лишь перила чернели на фоне багрового неба. Из ванной комнаты донеслись какие-то звуки. Подобно флагу на шквальном ветру душа Лайлы затрепетала, поиски увенчались успехом. Теперь нужно хватать Джона и скорее покидать Эрмориум. Вмиг оказавшись у полуоткрытой двери, вампирша юркнула в маленькое помещение и замерла, изумленно вдыхая ароматы сливового вина. В огромном чугунном чане, созданном для водных процедур, лежал одетый незнакомец. Уперев грязные сапоги в восседавшую на каменном бортике статую львицы, он задумчиво крутил в пальцах серебряное кольцо и периодически пригублял бутылку, На щеке мужчины, подобно цветку мака, олела отчетливая пощечна. Беззвучный крик отчаяния разорвал призрачные декорации на цветные космы. Девушка снова повисла в плотной пустоте, в бессмысленной пляске света и тьмы. Ночное небо бросало холодный взгляд на дно кратера, где с каждым часом ширились разлитые родниками прозрачные лужи. Рексволд с сидели у ног бамбука, согревая руки собственным дыханием. Без движения осенняя прохлада постепенно просачивалась сквозь броню, но вокруг не нашлось палок, чтобы развести костер, лишь камни и грязь. «Вот тебе и грань, дань великим воителям!» Ассасин с презрением смотрел на рассекавший мглу свет. «На деле же!» «Всех в одну кучу, без разбора, как фигуры с шахматной доски!» «Так даже лучше!» — хмуро ответила северянка, уже давно не считавшая себя достойной воительницей. «Когда нас не станет, я буду знать, что ты где-то рядом». «С твоим настроем только рассвета ждать!» Рексволд бросил в портал булыжник, и камень исчез, рассыпавшись на перламутровые искры. «До него, кстати, всего-то пара часов осталось». «Зря переживаешь, она справится!» С железной уверенностью изрекла Эрминия. Иначе я бы здесь не сидела. Так себе аргумент. Да? Хочешь другой? Будь по-твоему. Северянка сунула пальцы в сапог и бережно извлекла оттуда маленький берестяной сверток. Осторожно развернув его, она продемонстрировала ассасину сухой Эдельвейс, сохранивший все лепестки и почти не потерявший первозданной красоты. «Обалдеть! Я думал, ты его давно выкинула». «А ты все это время таскала его с собой. И как он только...» «Не рассыпался», — Эрминия встретилась взглядом с воином. «В том-то и суть, Рекси. Не все, что погибло, обращается в пыль. Мы существуем, пока кому-то нужны». Забвение размывало сознание, будто река Песчаный берег. Мысли хаотично носились в голове, путались... Сталкиваясь друг с другом, как лют в объятом огнем городе, Лайла поспешила перенестись в иллюзорный сад. В нем, стоя у журчащего фонтана, можно было трезво оценить увиденное, без риска вновь провалиться в забытье. Измученную душу терзало ощущение фундаментальной ошибки. Последние видения показали, что эфемерные пространства образуются не только из счастливых моментов жизни, из полных боли и потрясений тоже. За 38 лет у Джона их скопилось немало, а если вспомнить про гражданскую войну за плечами, булавку в поле проще отыскать, но попытаться стоило. Выбор Лайлы пал на день смерти. Что может быть хуже, чем умирать на руках возлюбленной не в силах произнести прощальные слова? Миг, пропитанный агонией и горечью разлуки. Подняв взор к курчавым облакам, плывущим по голубому небу над зеленью сада, вампирша приготовилась еще раз пережить самый страшный кошмар Тюрген Кроунд. Сосредоточившись на сумеречном плато, она прикрыла глаза. Журчание фонтана растворилось в нарастающем шелесте, а черноту застелила высокая трава. «Слишком высокая! Останься у девушки тело, та бы подбородок! Ковыль!» Этого уже было достаточно, чтобы расстроиться, но вторым поводом для разочарования стала утренняя заря, неумолимо далекая от ожидаемого сумрака. Лайла осмотрелась. Ни ельника, ни очертаний гор на горизонте, лишь одинокие деревья акации, вечными путниками рассекавшие море трав. Куда бы она ни попала, место не имело никакого отношения ни к осени, ни к Виверхелю. Безбрежная равнина больше походила на рорх, что испокон веков, славился бесконечностью степей, да и густой высокий ковыль, из которого хоть косу плети, после сезона дождей там встречался повсеместно. Вместе с теплым ветром мимо промчался отголосок рыка. Вампирша обернулась. Вдали на раскидистом дереве с шапкообразной кроной виднелось бежевое пятно. Вот и обитатель миража притаившийся на толстой ветви каракал, размеренно покачивавший кудцем хвостом и деловито лизавший пушистую лапу. На Лайлу нахлынула тоска. Существа, люди, теперь еще и животные. С каждым разом задача казалась все утопичнее. Бесчетное число душ. Как найти среди них одну единственную? И почему сознание перенеслось сюда, в абсолютно непохожее место? Эрмориум просто смеялся над ней. Или же нет? Глядя на дикую кошку, девушку вдруг ужалило безумное предположение. Могло ли это быть подсказкой? Напоминанием, что красота и грация порой умело маскируют жестокого хищника. Разум посетила темная ночь, когда вампирша, одержимая нестерпимым голодом, чуть не убила Джона, жадно глотая горячую кровь, пока тот признавался ей в чувствах. Не успела Лайла представить ранящие душу детали, как степь утонула во мраке, а травы стесал каменный пол, щербатый, словно лицо переболевшего оспой. Фантомная челюсть девушки, которой на самом деле не было, отвисла от удивления. В самых крупных выбоинах светился розовый мох, а на бугристых стенах сияли полупрозрачные грибы. Она напала на Джона в лесу, но вокруг почему-то разверзлась пещера. Причудливая пещера! О такой странной флоре не упоминала ни одна энциклопедия. Воинственный крик заметался летучей мышью подблестевшим от слизи сводом и унесся в недра подземелья. Затем мужской возглас повторился. «Джон?» Незамедлительно преодолев извилистый коридор, Лайла оказалась в широком зале, по одной стороне обросшим источавшими свет грибами. В нем, ловко вращая копье и совершая им внезапные выпады, тренировался оголенный по пояс воин. К сожалению, отнюдь не Джон. Но опечалиться девушка не успела, пытаясь лихорадочно сообразить, с кем на сей раз столкнула ее судьба. Облик неизвестного, то и дело сверкавшего мускулистым торсом, вызывал недоумение. Кожа носила оттенок обсидиана, только чуть синеватый. Длинные белые волосы совсем не сочетались с молодым телом. Сколько ему? Лет 30? 35? Нет, это была точно не седина. Воин выполнил круговую атаку, а затем из его единственного наруча выскочил короткий клинок, которым он с разворота добил невидимого противника. Заложив древко за голову, незнакомец тяжело дыша замер. Теперь Лайла могла видеть его острые уши и бирюзовые глаза. Если разумный циклоп еще походил на прародителя однооких гигантов то темнокожий воин, вне всякого сомнения, являлся выходцем из другого мира. Нить поиска оборвалась, а новых идей в запасе не оказалось. Подобно уползшей в будку избитой собаки, вампирша вернулась в королевский сад, где обессиленно рухнула на колени. Всюду заливисто пели птицы, перешептывались ароматами цветы, глотком прохлады в знойный день журчала вода. Фальшивому умиротворению не было дела до чужой беды. Девушку кольнула неожиданная мысль, а правильно ли она трактовала свою участь. Отведенный вечностью уголок — награда для души, пребывавшей в счастливом невидении, и нескончаемая пытка для однажды прозревшей. Только вряд ли Эрмориум допускал ошибки. Вдруг Лайла получила ровно то, что заслуживала. Влачить остаток дней в безжизненном кошмаре. Достойная кара за беспросветный эгоизм. Черный бархат небосклона застелила темная синева, на фоне которой даже крупные звезды стали тусклыми, как вдовья улыбка. Малые же и вовсе растаялись снежной крупой. До рассвета оставалось около часа. Вопреки доводам северянки, нервы Рексволда начинали походить на струны. «Молись, бамбук, молись всем своим лошадиным богам, чтобы Джон с Лайлой вернулись», глядя в портал, зловещий шепталон. «Потому что я не буду тащить твой жирный зад из этой безразмерной дырени. С тебя все началось, на тебе и закончится». «Конь ни в чем не виноват». Армения с ледяным спокойствием ковыряла кинжалом под ногтями, периодически сдувая грязь сострия. «Знаю». Выдержав недобрую паузу, буркнул ассасин как и то, что по такому крутому склону его и вчетвером не затолкать. По утру сюда припрется толпа зевак со всех окрестных деревень. Покажу золото, они нас на руках вынесут, даже верхом на бамбуке. Если только не обвинят в том, что мы их плато срыли. Ага, в карман спрятали. Хотя вопросы, наверное, к нам будут. Ох, боги, дайте сил никого не прирезать». Ведя приглушенную беседу у столпа света, странники и не предполагали, что уже сейчас, почерневшему в ночи валу бродил не только стонущий ветер. Скользящий по краю силуэт отчаянно искал возможность спуститься в кратер. Обхватив колени руками, Лайла сидела под яблоней, куда не смела тянуть лучи невыносимо яркое солнце. В тени, такой же угрюмой, как настроение, было проще предаваться светлой грусти. Удивительно, но день, когда Джон подарил ей кольцо, до сих пор казался самым счастливым днем жизни. Ведь тогда, окрыленная чувствами вампирша, еще не знала, что радужным мечтам не суждено сбыться. Надеялась, верила, строила совместные планы, а они в одночасье рассыпались, словно песчаный замок под хлынувшим дождем. Теперь уже не мчатся карете по клеверной тропе, не виться виноградной лозе у крыльца, и не висеть над входом венцу из золотого терескена. Жаль. Судя по тому, с каким упоением Джон рассказывал о старом жилище, которое строил сам от начала до конца, новый дом непременно вышел бы обителью тепла и уюта. Лайла встрепенулась, будто ей на голову вылили кувшин холодной воды. Девушка вдруг осознала, что заочно знакома с местом, где Джон провел довоенные годы. Почему она не додумалась до этого раньше? Наверняка со старым домом связаны важные воспоминания. Даже если представить его совсем приблизительно, то он существует в эфемерном пространстве, Эрмориум в качестве похожей иллюзии как раз явит искомую. Печаль словно рукой сняла. Разум наводнили подробности, выцепленные из разговоров о повседневном быте. Подобно художнице, Лайла последовательно переносила их на мысленный холст надеясь мазками фантазии воссоздать картину былой действительности. Первыми вырисовались стены из тяжелого сруба. Тягать такие бревна одному оказалось настоящим мучением. Для грядущего строительства Джон планировал нанять помощников. Тем более, что замахнулся на полноценный двухэтажный дом. Старый же домишка был одноэтажным, если не считать населенного осами чердака, чьи гнезда снимались с потолка каждую зиму, однако вновь вырастали по весне шутливым негодованием Джон поминал и узкие сени, где почти всегда гулял ветер, но зато душевно отзывался о главном помещении, нагретом белокаменной печью до да запотевших окон. В правой половине жилища стоял обеденный стол. Его ближняя к стене ножка приглянулась мышам и со временем частично перекочевала в норку, наделив мебель неожиданной хромотой. После первой же расплесканной чашки супа недуг был вылечен подложенным под рану камнем, А к числу обитателей дома прибавилась рыжая кошка. Впоследствии она начнет точить когти, остоявшие в углу веретено, чем заслужит себе персональное полено для царапанья. Только несмотря на это, воинственными шрамами начнут покрываться и стулья. Как со смешком подытожил тогда предавшийся ностальгии Джон, одна беда сменилась другой. С теплотой, вспоминая улыбку возлюбленного, Лайла вдруг поняла, что смотрит не на траву, а на потертый палас. Из-за глубокой задумчивости смена обстановки прошла неощутимо, подобно ловкому движению городского карманника. Неужели получилось? Взор девушки заметался по мрачному помещению и, выхватив из деревенского интерьера пыльный стол, спустился к его ножкам. Одну из них подпирал крупный булыжник. Однако радоваться вампирша не спешила. Дощатый пол пестрел застарелым зерном, на стенах рваными знаменами висела паутина, а сквозь мутные окна едва пробивался свет. Дом явно пребывал в запустении, но что намного хуже, мог быть связан с любой обитавшей здесь душой. Мышь, кошка, оса, паук, даже поселившийся в заброшенной лачуге бродяга имел все шансы стать вечным узником бревенчатых стен. Кому принадлежало воспоминание? Не обнаружив никого внутри, Лайла вместе со сквозняком пронеслась по усыпанным сухой листвой синям и выпорхнула в распахнутую дверь, за которой ее встретили свежие объятия ранней весны. На прошлогодней траве еще лежали остатки серого снега, особенно вдоль покосившегося забора, что кланялся черневший неподалеку дубрави. С березы же единственного во дворе дерева доносилось оживленное чириканье, хотя на ветках не было ни единого воробья. Позади раздался вздох, Девушка обернулась и оцепенела. На скамье возле дома, прислонив затылок к оконному наличнику, сидел Джон. Лайла сразу признала на нем броню военного следопыта. Пусть за несколько столетий она и претерпела ряд изменений, плащ, стилизованный под чешую из листьев, до сих пор являлся атрибутом лесного воинства. Лицо любимого источало бесконечную грусть, с какой люди обычно покидают кладбище, оставляя за спиной рыхлую могилу. Взгляд вампирши упал на валявшуюся у скамьи лопату с обеих сторон, облепленную сырой землей. Вот почему Джон ничего не рассказывал про покойную супругу, кроме того, что ее забрала война. После кровопролитных сражений вернуться к остывшему очагу и остывшему телу, такого и врагу не пожелаешь. «Нужно скорее забирать скорбящую душу из иллюзорной темницы!» «Только как?» Лайла встала перед возлюбленным, но тот не видел ее, продолжая сверлить взором голую дубраву. «Я пришла! Прошу! Услышь меня!» Робко прошептала девушка, а потом высвободила всю мощь голоса. «Джон! Я здесь!» В мире живых неистовый крик разлетелся бы на добрую милю, однако в Эрмориуме он остался горестно безмолвным, как растущий у погоста вяз. Попытка прикоснуться к следопыту тоже потерпела неудачу. С большей вероятностью мышиный чих раздует паруса фрегата, нежели бестелесное воплощение нарушит законы призрачного зазеркалья. Тем не менее Лайла не теряла надежды, раз за разом протягивая к любимому несуществующие руки — Но чего стоит пылкое желание вместе с выкванной магией концентрации, если надежда возложена на пустоту? Какими силами нужно обладать, чтобы перечить самой вечности? «Джон, я здесь! Я пришла за тобой! Смерти не разлучить нас! Мы сможем выбраться отсюда! Я знаю обратный путь! Пойдем же! Рекс и Эрми ждут нас! И Бамбук, он тоже там!» Вампирша пыталась обозначить свое присутствие прикосновениями, старалась сохранить уверенность в голосе, хоть та и утекала водой из прохудившегося ковша. Вдруг следопыт сбросил оковы задумчивости, отстранил затылок от окна и опустил взгляд на ладони. Вяло стряхнув с них засохшую землю, он воздел взор к оторопевшей Лайле. Губы воина дрогнули, словно он хотел что-то сказать, а потом и сказал, «Храни ее покой, лес. Теперь она твоя». Неторопливо поднявшись, Джон направился в дом, даже не подозревая, что у скамьи осталась сломленная и беспомощная душа. Наверное, так чувствуют себя полностью парализованные, провожающие взглядом пеструю бабочку и мечтающие сорваться за ней по цветущему логу. Да, в отличие от них, Лайла могла передвигаться. Только от этого было лишь больнее. Бесправная, чужеродная тень, грезы которой обречены на темные пучины безысходности. Однако судьбу не выбирают. Девушка уже знала, где проведет остаток загробной жизни. Если это единственная возможность находиться возле любимого, то ее следует принять как дар. Полагаясь на память, вампирша опустилась на скамью, хотя по факту просто снизила точку обзора и развернулась к лесу и все же ей хотелось думать, что она сидит. Джону не сбежать из скверного воспоминания, бесконечного цикла, названного Леонардо временной петлей. Когда-нибудь они будут сидеть здесь вместе, совсем рядом, и невообразимо далеко, с тоской наблюдая, как над черной дубравой тянется серая простыня небес. За облаками, похожими на пыльную паутину, никогда не проступит лазурь, Деревья не примерят шелестящих одеяний, Мертвую траву не укроют цветы. Вечная хмурая весна. Копающая с крыши вода наполняла душу с стылым одиночеством, Отчего в сознании проснулись отголоски лютни, Звонкие ноты умирающей мелодии. Хвойные леса излишне молчаливы, А сердце просит шелеста листвы. В нем жизнь зов — «Судьбы, мотивы!» «Со мной услышьте их и вы!» Повторила Лайла, ожившая в памяти строки, и незримую грудь пронзил клинок иронии. Эта боль не знала ни пощады, ни конца. Бродя потерянным взглядом по небосводу, девушка вдруг приметила слабое зеленое свечение за одной из длинных туч. Вампирша была готова поклясться, что несколько секунд назад там плыла лишь свинцовая блеклость. «Либо она уже сходит с ума, либо...» Сияние стало ярче. Плотную рябь облаков захватили нефритовые тона, словно за серым полотном кто-то зажег лампу. Неожиданно из омута небес выпорхнула гигантская птица, сплошь сотканная из пламени, игравшего всеми оттенками изумруда. «Феникс», — с благоговением прошептала Лайла. «Согласно бестиарию, эти огненные создания существовали вне времени и пространства, олицетворяя вечную жизнь». Только вампирша не предполагала, что в книгах идет речь об Эрмориуме. Более того, представляла их красно-оранжевыми, но никак не зелеными. Как гласили легенды, узреть Феникса — великое знамение. Знак свыше, дарованный лишь избранным. От волнения Лайла ощутила покалывание в пальцах и вставший в горляком. Потом и вовсе как-то неприятно засосала под ложечкой. Пораженная вампирша нашла в себе силы оторвать взор отлетевшего к горизонту создания, посмотреть вниз и обнаружить собственное тело, сотканное из холодного нефритового пламени. «Невозможно!» Разглядывая огненные руки, пробормотала девушка, а затем недоверчиво постучала кулаком по скамье. Та отозвалась деревянным стуком и легкой дрожью под ягодицами. Не произнося больше ни слова, Лайла вскочила и стремительно ворвалась в дом. Собиравший котомку следопыт едва успел обернуться, прежде чем его схватил яркий девичий образ, и они рассыпались на изумрудные искры. Крепко держа душу Джона, вампирша неслась по ментальному лабиринту, подобно комете на ходу, сбрасывая из себя вспышки воспоминаний и всполохи ощущений, что затекали в рассудок липкой грязью и сбивались намеченного пути. «Удивительно!» Похоже, портал в родной мир еще не разрушен. Невероятное везение или милость высших сил? Вот он, долгожданный свет посреди тьмы. Перламутровая жемчужина в океане мрака. Последний рывок и... удара невидимую преграду. В затухающем сознании Лайла уловила лишь свечение грибов, и отлетевшее на камне копье. «Нормально все, дышит», — констатировал голос, размытый, словно бредущий в тумане силуэт. «Давай, подруга, просыпайся». Настойчивое похлопывание по щеке, Лайла открыла глаза и тут же прищурилась, увидев лицо Рексфолда, наполовину залитое светом. «Так-то лучше», — заулыбался ассасин. «А то вывалилась из портала кубарем, да покатилась, как недельный калач с чужим зубом». Так и хребет сломать недолго. Джон! Вампирша обеспокоенно закрутила головой. Здесь твой ненаглядный, не боись! Вон сидит! Черноземом плюется. Рексфолд помогла Лайле подняться. Теперь она и сама могла лицезреть следопыта, вытиравшего рукавом грязный подбородок. Пропахал носом землю, но жить будет, пояснила стоявшая возле Джона Северянка и криво улыбнулась. А я говорила, ты справишься! «У нас получилось!» Обрадованная вампирша бросилась к черноволосому воину, упала перед ним на колени и заключила в объятие. «Мы выбрались из армориума, представляешь, выбрались!» Чуть отодвинувшись, она посмотрела на его напряженное лицо, после чего нежно погладила щетинистую щеку. «Я уже и не надеялась вновь увидеть эти глаза, коснуться твоих губ!» «Мы знакомы?» С некой растерянностью обронил Джон. Улыбка Лайлы растаяла словно упавшая на ладонь снежинка. Рексволд с и тревожно переглянулись. Дотронувшись до виска, Следопыт на секунду зажмурился, будто ощутил острый приступ головной боли. Погоди, Лайла. Его лицо вмиг избавилось от хмурости, приняв крайне виноватое выражение. Там, на плато, я бы никак не успел к тебе, пришлось заслонить бамбука, прости, что не смог защитить. Я ему сейчас врежу. Гневно выпалил ассасин. «И за идиотские поступки, и за эту пугающую забывчивость!» «В том нет твоей вины», — не обращая внимания на возмущение Рексфолда, ответила вампирша. «Довольно горе речей. Пусть боли, сожаления, останутся в прошлом». «Ага, ну и каш ты заварил, Джон». Убийца еле сдержался, чтобы не рассказать про убитого крестьянина. «А это что за седой уголек? Кого вы с собой притащили?» Он с агрессивной стремительностью кивнул куда-то в сторону. «Уши такие, будто его на два гвоздя к стене приколачивали!» Отследив взгляд ассасина, Лайла увидела лежавшего на земле мужчину с белыми, как снег волосами, которого она встречала в одном из последних воспоминаний. «Я не знаю...» «Значит, его надо связать, пока не очухался», — сказал Рексфолд, а потом хлопнул себя по бедру. «Ну да, веревка то так и болтается на скалах! Хотя плевать, повод тоже сгодится!» он направился к стоявшему неподалеку жеребцу. «У него в наруче скрыт клинок», неожиданно дополнила свой ответ вампирша. «А может и нет?» «Не уверена. Разум словно пеленой затянут». «Да уж», — согласился Джон, будто опилок в голову натолкали. «Вроде бы все помню, но настолько смутно». Эрминия, не сводившая глаз с незнакомца, вдруг приметила блеск в грязи в полуметре от его распахнутой ладони. «Мне кажется, или...» Осторожно приблизившись, она опустилась на корточки и подняла похожий на сосульку камень, заключенный в спиральную серебряную оправу. «Не кажется. Видать, выпало у него при падении. Тут даже что-то накорябано». Северянка провела пальцем по запачканному металлу, и вокруг нее завился белесый пар. «Какого черта?» Она бросила находку на землю, а в следующую секунду просто исчезла. «Эрми!» Рексволд ринулся к мерцающему облачку, так и оставшемуся висеть над камнем. Не трогай предмет! крикнула вскочившая Лайла. Это какой-то артефакт! Если портал закроется или изменится, мы ее уже не найдем. Он и без того угасает. Остановившись перед тускнеющим паром, процедил ассасин. К черту все! Бывайте! Он шагнул вперед и растворился в мерцании. Рексвелд! Вампирша вскопнула волосы пальцами. Что же делать? «Я не знаю, что находится по ту сторону!» Лайла, — негромко сказал поднявшийся следопыт, — «По ту сторону находятся наши друзья». «Ты прав», — тихо ответила девушка. «Этого достаточно». Рексволд с Арминией ежились от безжалостного бурана, когда позади из ниоткуда материализовалась Лайла, а за ней Джон, ведущий жеребца с перекинутым поперек незнакомцем. Расслышав заскрипевший снег, ассасин оглянулся. — О, зря вы сюда влезли. Обратного прохода нет. На таком морозе сейчас дружно дуб дадим. Порывы ледяного ветра чуть не сдирали немеющую кожу. Вампирша поспешила наложить на себя колдовские руны. — И где мы? Заслонившись ладонью от метели, следопыт попытался осмотреться. — Видишь ту, похожую на клык скалу? Армения указала на темное очертание вдали. «Под ней я убила своего первого волка!» Она опустила руку и окинула остальных взором таким же холодным, как облепивший ресницы снег. «Добро пожаловать в ад!» Недолго кратер наслаждался предрассветной тишиной. Вскоре после ухода странников столб света разразился рокотом, и из портала в Эрмориум выпрохнули тысячи разноцветных искр. Они разлетелись по округе, подобно светлячкам. Следом за ними из ослепительного сияния выпорхнула Аенга, державшая в пасти черноволосую девушку с рогами, перепончатыми крыльями и ногами, постепенно переходящими в копыта. Восседавший на шипастой спине Леонардо направил Виверну вниз, и та, мягко приземлившись, выплюнула добычу на землю. Некромант вальяжно спешился. «Так вот ты какая, разрушительница миров!» — Я ждал этой встречи больше тысячи лет. Растянувшись на боку, словно под ней была не грязь, а пуховая перина, Димонесса подперла голову рукой и подняла лиловые глаза с горизонтальными зрачками. — Забавно. Неужели слава о моих подвигах еще жива? Впрочем, неважно. Война мне давно наскучила. — Чего нельзя сказать о плотских утехах? — соблазнительно промурлыкала она, водя пальцем по сырой земле. «Заточение в армориуме обрекло меня на века одиночества. Я изголодалась по приятной компании. Быть может, мой спаситель желает погрузиться в мир страсти и наслаждения?» Вынырнувший из-за спины длинный хвост, поддел кожаные ремни, и два прикрывавшие прелести женского тела. «В делах любви суккубам равных нет. Позволь мне выказать благодарность за освобождение». Пылкие взоры, сладкие речи — старинная ловушка для глупцов. На плечу Леонардо опустился ворон. «И сколько мужчин лишилось жизни, разделив с тобой ложе?» Поглаживая бедра острым кончиком хвоста, девушка лукаво улыбнулась. «Кто же их считал?» Она поправила не спадающие на одну сторону прямые волосы, похожие на смоляной водопад, и уронила взгляд на вычерченный в грязи узор, который вмиг разровняла телекинезом. «Хорошая попытка», — с надменной ухмылкой заметил Леонардо. «Но магические руны тебе не помогут». «Жаль, очень жаль. Не люблю чувствовать себя безоружной». Помрачневшая демонесса забила хвостом по земле, подобно раздраженной кошке. «От тебя веет могуществом». «Что дальше, колдун? Убьешь меня и заберешь мою силу?» «Магия теней откроет мне новые горизонты знаний». «Неслыханные возможности для эпохальных экспериментов. И раз тебе больше нечего мне предложить, не стоит так спешить», — вкратчиво промолвила девушка. Широко улыбнувшись, она обнажила четыре острых клыка, по два на каждой челюсти. «Сюрприз!» Нарастающий свист, некромант обернулся и молниеносным движением поймал метивший в затылок болт. Лоснув взглядом окружения, он признал в сумраке охотницу на вампиров, быстро перезаряжавшую арбалет. Снова ты, Яри". Ворон, в одночасье преодолевший расстояние темной телепортации, клюнул ноктарру в висок, и она поверженно упала. Громко клацнула пасть. Повернувшись с клубящейся на ладони тьмой, Леонардо застал Айнгу, замершую у мерцающего облачка, которое в ту же секунду испарилось. Димонессы нигде не было. Зато в грязи тянулся след от проворного переката, а за ним небрежное углубление, будто что-то подхватили с земли. Как тот, кто подавил суккуба чары перемещения еще в Эрмориуме, некромант принял досадный факт. Случившееся было спланировано и просчитано до мелочей. Источавшие зловоние серые цветы всколыхнула силовая волна. Димонеса оказалась на вершине поросшего бурьяном холма, что купался в лучах вечернего солнца. Многочисленные дуэты лепестков, похожие на распахнутые ракушки, создавали ощущение притаившейся в траве мертвечины, кое довелось не меньше месяца кормить опарышей под щедрым на тепло светилом. Однако после навязанного вечностью однообразия, любая вонь сейчас представала желанным ароматом. Крепко сжимая в руке камень телепортации, девушка расправила крылья и сделала глубокий вдох. Свобода! На запястье Димонессы тут же возник браслет из зеленого сияния, неосязаемый физически, но ярко выраженный намек. Ты здесь впечатляет. Я думала, за тысячи лет меня уже ничто и никто не сможет удивить. Приятное заблуждение. Теперь я вижу: кем ты только не был, дабы вызволить меня из заточения. «Дряхлой крысой и благородным оленем, грозным медведем и хрупкой совой, великим друидовым духом и даже свечением кристалла, вытеснив заключенную в него магию. Но обратиться в Феникса, чтобы сместить пласты эфемерности, преклоняюсь перед тобой, мастер комбинаций, владыка нитей судьбы. Я не подведу тебя». Мир будет дрожать до самого основания, а на руинах старой веры тебе воздвигнут первый храм».